После победы на выборах Болдуин и его правительство показали свою истинную позицию относительно итальянской агрессии в Африке. Английское правительство поддержало лишь те санкции против Италии, которые не могли помешать ей захватить Эфиопию. Под руководством Англии писал впоследствии Черчилль комитет легенации, которому поручили разработать программу санкций, воздерживался от таких санкций, которые могли бы спровоцировать войну. Он преувеличивает. Муссолини не рискнул бы пойти на войну, если бы против него были применены действенные санкции, а именно прекращение поставок нефти в Италию и запрет ее судам пользоваться Суэцким каналом.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 И из этого факта один наблюдатель сделал для себя далеко идущие выводы. Этим наблюдателем был Гитлер. В декабре 1935 года Самуэль Хор и премьер-министр Франции Лаваль заключили соглашение, по которому часть Эфиопии должна была быть отторгнута в пользу Италии. Эта попытка умиротворить агрессора за счет его жертвы вызывала взрыв возмущения в английском общественном мнении. Позиции правительства Болдуина заколебались. Черчилль в это время находился в Барселоне. У него сразу же возникла мысль: не стоит ли вернуться в Англию и, воспользовавшись слабостью правительства, организовать против него кампанию. Такая атака в случае успеха могла заставить Болдуина откупиться и включить Черчилля в состав правительства. Максимальный успех мог бы означать свержение кабинета и формирование нового правительства с его участием. Однако друзья постарались отговорить Черчилля от очередной атаки против Болдуина – Они утверждали, что он может лишь повредить себе, если и попытается сыграть на затруднениях правительства по вопросу об Эфиопии. Скрипя сердце, Черчиллю пришлось принять этот совет. Через двадцать с лишним лет он усомнился в разумности принятого тогда решения. Оглядываясь назад, писал он, «Я прихожу к убеждению, что мне следовало вернуться на родину». Возможно, я привнес бы решимость и способствовал бы объединению антиправительственных элементов, а это могло бы положить конец режиму Болдуина. В этот момент, может быть, удалось бы создать правительство во главе с сэром Остином Чемберленом.